Продержав более получаса в своей приемной, он, наконец, милостиво согласился принять этих двоих сотрудников прокуратуры, словно явившихся сюда в качестве рядовых просителей. Он долго с брезгливым выражением лица смотрел на письмо прокуратуры и, наконец, выдавил. «Мы дадим вам ответ в течение семи дней». Он был маленького роста, и его сморщенное лицо напоминало отчасти злобную маску карлика. «Нет», — решительно сказал Пахомов, — «нам нужен ответ немедленно». «Вы куда пришли?» — разозлился маленький чиновник. «Это кабинет министров. Научитесь себя вести, как подобает». «Это вы». «Научитесь работать, как подобает», — также дерзко ответил Павел Алексеевич. «Согласно нашим законам, любой гражданин обязан помогать сотрудникам прокуратуры в расследовании преступлений, и тем более должностное лицо. Отказ от подобной помощи считается существенным нарушением своих должностных обязанностей, а в некоторых случаях влечет за собой даже уголовную ответственность». Карлик усмехнулся. «Хотите меня испугать хочу вам объяснить вы можете выяснить это в течение минуты кому было направлено письмо и какая на нем была резолюция вот и все что мне нужно знать а вы знаете что у нас вся документация секретная я следователь по особо важным делам сказал спокойно павел алексеевич И у меня есть доступ к любым секретным документам. У вас есть еще возражения? Или мне нужно идти к управляющему? Посидите здесь, — прохрипел карык Я сам отнесу ваше письмо. Когда он вышел, чужов сочувственно улыбнулся Пахомову. Сильно вы его, Павел Алексеевич. Да нет, — отмахнулся Пахомов. «Можно было сильнее. Страх в нас еще сидит. Не до конца мы его выдавили. А тебя я специально привез. Ты, молодой, смотри, учись. Мы же действительно, вы будете первым поколением России, которая вырастет без этого страха в душе. Нас даже называет «Непоротое поколение», — улыбнулся Чижов. «Вот-вот. А я до сих пор, когда вспоминаю наши пионерские лагеря дома», в холодном поту, просыпаясь. Словно опять я маленьким мальчиком в этих лагерях оказываюсь. Слабый был, худой в детстве. Вот меня и били там часто, издевались. Пока, наконец, я однажды не взял большую палку и не отлупил своего главного обидчика. Меня потом сильно избили за это, но с тех пор зауважали надолго. Вернулся неприветливый хозяин кабинета, Вопреки всему, он радостно улыбался, показывая свои мелкие, как у хорька, зубы. «Такое письмо мы действительно получили». «Вам нужна его ксерокопия?» — спросил он. Пахомов почувствовал подвох. «А вы можете ее дать?» «Нет», — любезно сообщил заместитель управляющего. «У нас его нет». Письмо было на имя премьера и передано первому заместителю премьера на рассмотрение. Резолюция была рассмотреть и доложить. Что-нибудь еще? А где сейчас это письмо? У первого вице-премьера. Хотите зайти к нему? Явно издеваясь, спросил Карлик. Обязательно, кивнул Пахомов. Его собеседник испугался. Вы с ума сошли. «Это же первый заместитель! Он даже вашего прокурора не принимает!» «А меня примет!» — решительно сказал Бахомов. «Где его кабинет?» «Подождите!» — нахмурился заместитель управляющего. «Откуда вы такой на мою голову, бешеный?» «Внешне нормальный человек!» Он поднял трубку с государственным гербом России и кому-то позвонил. Дмитрий Петрович, это я говорю, вы простите, что беспокою, здесь следователь пришел из прокуратуры, следователь по особо важным делам, он хочет встретиться с вашим шефом, да, с ним лично, ну, конечно, я ему все объяснил, но настаивает, да, спасибо, сейчас же пришлю.